Глава пятая. Особняк. Он привез меня в свой дом. Я там никогда до этого не была. По запаху я понимала, что дом находится прямо в лесу, и сделан он из бруса. Что весьма символично, ведь именно этим занимался Борис. Особняк был огромный. Теперь я понимала, почему в деревне Бориса все уважают. Он тут некая шишка, богатей. Плюс предоставляет рабочие места местным жителям. «Давай, только ненадолго», – прокомментировала я ему. «Хорошо». На пороге нас встретила женщина. Звали ее Алла Николаевна. Она была тетушкой Бориса и жила там вместе с ним. Очень приятная по голосу и запаху. Нарва сразу ее приняла как свою, потому что та подкупила собаку всякими вкусняшками и почесала за ушком. Его тетя заботливо накрыла нам на стол. А потом, когда Борис отошел по делам переговорить по телефону, то она не выдержала и начала допрос. «Так это ты та девушка, о которой все в селе говорят?» «Наверное, да». «Борис много о тебе хлопочет, хотя мне об этом не признается. Но я-то его знаю». Алла Николаевна медленно пила чай и определенно что-то хотела у меня узнать. «Я буду говорить на чистоту. Можно?» «Говорите, что хотите. Я в вашей деревне уже многого наслушалась». «Мой мальчик одинок и никак не может найти себе половинку. Я вижу, что явно интересуется тобой, даже несмотря на твой дефект. Извини, если обидела». «Нет, вы меня вовсе не обидели. Как можно обижаться на правду?» «Да, после ночи и сна, которые я увидела, мое отношение к Борису действительно изменилось. Но о каких отношениях может идти речь? Ведь мы, скорее всего, родственники с ним. Он мне, наверное, какой-то дальний двоюродный племянник. Или дядя». А вы знаете, что мы, скорее всего, родственники с вами. Как? Ну вот так. Я же потомок той Людмилы, которая жила в том самом проклятом доме. А ваш племянник ведь тоже оттуда вышел. Верно? Да, верно. Вот поэтому он так и хлопочет обо мне. Чувствует кровные узы. Не совсем все так. Дело в том, его прадед Борис, который, кстати, и основал лесопилку в нашем селе, был женат дважды. Вот первую жену действительно звали Людмила. Она-то ему и родила детей. Видимо, вы их потомок. Я сейчас правильно все говорю? Да. Так вот, после смерти вашей дальней родственницы Борис сильно изменился. Именно тогда он начал хлопотать обо всем селе и даже помог отстроить храм. Проще говоря, он стал главой деревни. Но жениться не мог или не хотел. Хотя женщин, желающих выйти за него по тем временам, «Было хоть отбавляй. И к чему вы ведете?» В итоге он женился, но уже много лет спустя, а детей у них так и не было. А откуда же пошли наследники? Насколько я понимаю и насколько четко до нас дошла информация, он к концу жизни усыновил своего троюродного племянника, потому что дети от Людмилы покинули его. Для Бориса он действительно был родственником, но очень дальним. Вот так и пошла ветка лесопельщиков у нас. Понятно. А что стало после этого с домом, в котором я сейчас живу? Борис оставил этот дом после смерти Людмилы, а их дети потом продали его кому-то. Спасибо за информацию. Теперь у меня в голове все встало на свои места. Ты приходи к нам в гости почаще. Дом-то у нас огромный, места много. Я вот все о внуках мечтаю. Боюсь, вдруг наш Борис повторит судьбу своего предка, в честь которого был назван. Какую судьбу? «Ну, женится на старости лет, и детей у него совсем не будет». Женщина почти заплакала, пока об этом говорила. Видимо, для нее это была весьма больная тема. «Давайте не будем об этом», — решила прервать я разговор. Мне было очень неудобно об этом говорить, ведь меня сейчас практически сватали, да еще и давили на жалость. Борис освободился. Я попросила отвести меня домой, и поблагодарила Аллу Петровну за приятную компанию и вкусный завтрак. Как интересно, ей было все равно, что я слепая. Мне всегда была страшна слепота. Я думала, что слепой я буду просто никому не нужна. Инвалидка, беспомощная. А оказывается, многим людям не представляется трагедией мой недостаток. Безразлично то, что я слепая. По дороге Борис пытался меня отговорить идти в дом. Но он же знал, что это будет безуспешно поэтому простыми уговорами дело не закончилось. Он решил свозить меня на местный курган и показать, какие красивые виды открываются оттуда. Я не стала с ним спорить. Хотела услышать, что он скажет, когда до него дойдет, что я ничего не увижу. Хотелось просто посмеяться над ним. Интересно получается, когда мы некоторое время общаемся с человеком, у которого есть дефект, то наступает определенный момент, когда мы этот дефект перестаем замечать. У меня так было в школе с учителем по физкультуре. У него на переносице была огромная нависшая родинка, которая просто бросалась в глаза и вызывала весьма неприятные чувства. В первое время я постоянно пялилась на нее. А потом, спустя несколько лет, поняла, что давно не видела этой родинки. Даже подумала, что он ее удалил. Позвонила своей одноклассница Та подтвердила, что родинка была, но она тоже не помнит, есть ли она сейчас. Так каково было наше удивление, когда мы пришли в школу, а родинка на месте? Мы просто уже не видели ее и пропускали мимо глаз, не замечали этого яркого внешнего дефекта.